Глава двадцатая. Стоп-кадр. Я только сейчас осознал, что огромное панорамное окно, состоящее из сотен окошек, показывали разные места, в каждом из которых было очень жарко. Мои глаза бегали от окошка к окошку, наблюдая месиво из огня, крови, обломков и смерти. Уши выхватывались из какофонии отдельные выкрики, звуки разрушений и рев пламени. Где-то в груди стало нарастать чувство тревоги, будто что-то внутри меня ожидало, что вот-вот должно произойти нечто неприятное и неожиданное. Возможно, это нервишки эльфина расшалились, но я принялся озираться по сторонам, будто ожидая увидеть приближающегося врага. «Эльфы никогда не будут ровни вампирам!» — услышал я самодовольный возглас Гроуфакса. «Вампиры! Прирожденные хищники!» «В то время как эльфы травоядные...» Шаман недовольно посмотрел в его сторону. «Совсем он разошелся», — проворчал орк, поморщившись. «Редко это до добра доводит». «Среди ваших ведь тоже вроде присутствуют эльфы?» — спросил я у дедового. «Присутствуют. Не хватало еще здесь драку устроить. А Гроуфакс запросто может нарваться. Больше полтысячи лет, а ведет себя как гоблин». Слух у Гроуфакса, видимо, был отменный, потому как он тут же повернулся к орку. Шаман не растерялся. Напротив, уставился на вампира в упор. Мол, хочешь поспорить? К моему удивлению, упырь отвернулся и даже посерьезнел. Видимо, я недооцениваю шамана. Все же в моей голове орк по уровню опасности приближается к Краму или Гарсу. Видимо, он гораздо опаснее. Но он мне не враг и даже не стремится к этому. Напротив, вызывает только симпатию. Я перевел взгляд на тот экран, где полугоблины пытались пробить защитный купол, окруживший короля эльфов. Все пространство вокруг энергетического щита превратилось в выжженную пустыню. Король будто почувствовал мой взгляд. Если до этого он сидел с отрешенным видом, то тут проявил больше заинтересованности к происходящему, хотя его вид заставлял подумать, что ему наскучило терпеть. Он медленно поднялся из позы лотоса и потянулся, будто находился в своей спальне. После этого он бросил один лишь взгляд на полугоблинов, и с теми тут же что-то произошло. Низкорослые фигурки застыли, будто мир встал на паузу. А затем один за другим принялись валиться ничком на выжженную землю. «Вы, видимо, успели позабыть, почему именно я стал королем!» Пророкотал жуткий голос. А в следующий миг король исчез в короткой вспышке белого света. Жужжание маскировки, которое заглушало слова присутствующих в зале от окружающих, мигом стихло. Мне даже не нужно было смотреть на присутствующих, чтобы понять, куда именно все уставились. В следующий момент я увидел десятки голубых вспышек в разных точках помещения. На месте каждой вспышки в зале появились небольшие группы королевских гвардейцев от десяти До двадцати эльфов каждый. каждой. Спустя каких-то пять секунд в зале стало не продохнуть от синих мундиров. Их было не меньше пяти сотен. Эх, надо было найти какую-то причину и как-нибудь мягенько отказаться от приглашения Гроуфакса. Но что уж теперь поделаешь. Тут нужно думать, как спасаться. Мне сразу вспомнилось последнее наставление Альвинеля по поводу портала. И я принялся оглядываться по сторонам. Вдруг что-то появится. Хоть я и сидел спокойно, не делая резких движений, в моей левой руке уже была зажата галенька, а пальцы правой ладони тискали рукоять молотка. Сам не заметил, как это произошло. Эти движения уже выбиты на подкорке. Уважаемые граждане Троеземья! Вперед вышел один из гвардейцев, чей мундир был обильно расшит золотом. Предлагаем вам мирно сдаться. Король обещал помилование тем, кто не окажет сопротивления. Договорить эльф не успел. Я не особо понял, что произошло, но в говорившего врезался огромный булыжник. Щит гвардейца он не пробил, но этого и не требовалось. Эльфа отшвырнула прочь, и он, подобно пушечному ядру, пробив панорамное окно на вылет, улетел куда-то в сторону города. Учитывая, что мы находились на крыше высотки, думаю, приземление у него будет не мягким, Хотя мой щит и не такое выдерживал. Все присутствующие в комнате, как завороженные, уставились на дыру, образовавшуюся вместе месте пробития окна эльфийским снарядом. «Полагаю, мирного решения не будет», — отчетливо произнес другой гвардеец, также выступивший вперед. Этот эльф, правда, был более смышленным и не стал ждать прилета второго булыжника. Воин размазался в воздухе и рванул вперед к ближайшему столику. В этот момент все пространство в зале вскипело. Не думаю, что присутствующие в зале под маскирующими пологами Из тех ребят, что будут глупо хлопая глазами чего-то ждать. В те секунды каждый из них готовился к бою. Кто-то доставал оружие, кто-то готовил способности. И в один миг все это сработало, породив настоящий ураган. Единственное, что я успел сделать, так это повесить на себя защитный купол и, повернувшись к ближайшему месту, где не было скопления народа, активировать рывок. У меня волосы вздыбились на загривке от того... что я успел разглядеть на периферии зрения. Мои способности, на которые я так привык полагаться, снова показались мне насмешкой системы. Все же была у меня одна способность, которая уже не раз меня выручала, и при этом о ней не знала даже система. Это была удача. Стоило мне оказаться в точке назначения, как на меня рухнула плита. Потолок просто обвалился и меня зажало в угол. Не знаю, какой толщины и тяжести здесь была крыша, но купол не выдержал. С гулким хлопком щит лопнул, опалив штукатурку, а следом меня бросило на пол, после чего все вокруг накрыла темнота. Благо еще, что пол оказался подстать потолку и выдержал удар массивной плиты, хоть это и не упрощало ситуацию. Судя по всему, я оказался зажат между потолочной плитой и стеной. Поняв, что обвал не будет развиваться дальше, а мои руки и ноги вполне целы, и я решился поднять голову и оглядеться. Удивительно, но меня даже каменной крошкой не оцарапало. Я обнаружил себя в узкой нише, вытянутой кверху. Свет пробивался откуда-то со стороны моих ног, но смогу ли я развернуться в ту сторону, я даже приблизительно не понимал, а предпринимать активные действия, чтобы выбраться, было сейчас неразумно. Не хотелось бы нелепо умереть погребенным под камнями, Прямо посреди боя, который я даже рассмотреть толком не могу. А посмотреть там было на что. Я в этом уверен. Можно попробовать активировать берсерка. Этой твари и завалы нипочем. Да и с плитой он быстро справится. Вот только я не уверен, что меня свои же не прибьют, обнаружив эдакую тварь под боком. А даже если и признают, я не уверен, что смогу удержать демона от того, чтобы начать пожирать все вокруг. Да... У меня есть способность тела демона, которая должна помогать с контролем, плюс значок, что мне подарил шаман. Но надежды на то, что все пройдет гладко, у меня не было совершенно. Я слышал приглушенные звуки ожесточенного боя, с криками, взрывами и еще черт знает с чем. Самое обидное, я даже предположить не мог, кто там побеждает. «Знаете, господин Макс», — произнес вдруг Эльфин, Я в последнее время много думал и кое-что понял. «И что же ты понял?» — спросил я полушепотом, пытаясь занять устойчивое положение. «Хоть не паникует, и то ладно». Сначала я старался развернуться, не задевая плиту. Думал, вдруг она на меня завалится. Но после того, как в нее несколько раз кто-то хорошенько врезался, я отбросил осторожность. «Если сравнивать меня и вас, вы похожи на хищную глубоководную рыбу». ту, что со светляком во лбу. Из памяти эльфина тут же всплыл яркий образ упомянутой им рыбы. Он ее видел в красочной книге, когда был в гостях у Дора, своего школьного друга. А я как летучая рыбка. Ну или как селедка. Я едва не прыснул от смеха, но решил его не перебивать, хоть место и время были, мягко говоря, неподходящие для рассуждений. Вы, безусловно, буквально источаете опасность. и заставляете всех дрожать от страха, а кто не испугается, будет сожран. Я же совсем не опасный и даже не страшный. Если мы с вами встретимся лицом к лицу, вы, скорее всего, меня сожрете, но я точно ни при каких обстоятельствах не хочу быть похожим на вас». «Ух, как завернул! Долго готовила речь?» — спросил я, заставив Эльфина стушеваться. Он, наверное, ожидал иной реакции. На то, чтобы развернуться, мне понадобилось две минуты. Дело усложняло то, что я не спешил выпускать из рук свое оружие. Стоило мне занять удобное положение, до меня вдруг дошло, что света я больше не вижу, а в мою нишу кто-то пытается залезть, стараясь издавать при этом как можно меньше звуков. Судя по тому, что я заподозрил неладное в последний момент, задача по бесшумности у моего нового соседа была выполнена на отлично. «Кто здесь?» — услышал я испуганный шепот. Различить по голосу, кто именно это мог быть, я не смог. Это мог быть как Эрк, так и Гоблин. Однако, даже если это Гоблин, я думаю, здесь вряд ли был кто-то безобидный. Хоть этот кто-то и напуган, каждый, кто сидел в том зале, представлял вполне реальную угрозу. Про гвардейцев я и подавно молчу. Значит, нужно отвечать спокойно, чтобы не провоцировать гостя на необдуманные действия. Я не представляю опасности. произнес я самым доброжелательным тоном, на который был способен. Меня завалило плитой в самом начале. Я пытаюсь выбраться. «Кто ты?» — взвизгнул гость. «Меня зовут Эльфин», — ответил я. «Я не представляю...» «Ты что, эльф?» — с истеричными нотками в голосе спросил пришелец. Он суетливо пытался что-то сделать, и, судя по всему, мне это не понравилось бы. «Постой, я не нападу на тебя», — снова попытался я успокоить гостя. «Я не эльф и не враг тебе». «Ага, да конец тебе». В его голосе прозвучали торжествующие нотки. Видимо, он готовился по мне чем-то жахнуть, Ну и я ждать не стал. Расстрелять его из галеньки или звездануть молотом по мне было совсем негуманно, поэтому я, наплевав на осторожность, активировал защитный купол и снова запустил рывок. Я вылетел из ниши, будто снаряд из крупнокалиберного ствола, А верхом на моем куполе, подобно барону Менхаузену, сидел ошалелый гоблин и верещал. Все произошло довольно стремительно, но я отчетливо увидел, что у моего недавнего соседа вместе соприкосновения со щитом начали дымиться штаны. Но в следующий миг я уже позабыл про гоблина и его исподние, потому что оказался прямо посреди натуральной мясорубки. Я почти на автомате активировал меню таким образом, чтобы время замедлилось. Мир замер, демонстрируя сцену, достойную самого дорогого блокбастера. Ни на ком уже не было полога невидимости, и каждый предстал во всей красе. Многое было скрыто за вспышками и всполохами пожара, но это только усиливало эффект от происходящего. Первым мне на глаза попался залитый с ног до головы кровью гном. Он пучил бешеные глаза и что-то кричал. Его крупные зубы были перемазаны в крови, чего складывалось впечатление, что он пытался перегрызть кому-то горло. Сейчас он уворачивался от несущегося прямо над его головой тонкого эльфийского меча. Владелец клинка отвлекся на несущуюся в него молнию, выставив ей навстречу ладонь. Видимо, поэтому эльф не смог поразить гнома и не успел увернуться от гномьего топора, который перерубил тонкое бедро гвардейца. Эльф еще не успел понять, что произошло, а торжествующий гном, продолжая движение топора, нацелил лезвие в шею. Кровь из перерубленных сосудов уже неслась фонтанами прямо в лицо бородатому крепышу, которому кровавые ванны явно доставляли удовольствие. Чуть поодаль, девушка с ярко-розовыми волосами, я не смог определить ее расу, однако стать притягивала к себе взгляд. Она держала в руках здоровенную дубину, которая больше всего походила на бейсбольную биту, закованную в здоровенный кусок льда. Дубина неслась навстречу двоим гвардейцам, которые на свою беду девушку не заметили. Хотя это удивительно. Лично у меня взгляд к ней прямо-таки прикипел. Один вид ее стройных ног, едва скрывающихся под совсем коротенькой мини-юбкой, заставлял сердце гулко застучать. «О чем это я? Какая к чертям юбка?» Двое гвардейцев, которых пыталась отоварить красавица с розовыми волосами, участвовали в массовой атаке гвардейцев на здоровенного тигра. Хотя этот зверь скорее был похож на белого медведя, которого зачем-то выкрасили в оранжевый и черный, но не суть. Этот зверь ударом массивной лапы смял двоих гвардейцев, и, судя по всему, их позвоночники вряд ли подлежали восстановлению. В зубах зверь сжимал чью-то оторванную руку, которая не отпускала золотую рукоять меча, усыпанную искрящимися голубыми камнями. Вокруг зверя были раскиданы изуродованные тела в изорванных синих мундирах и оторванные части тела. Что было дальше, разглядеть не удалось, потому что в тигра-медведя неслась мощная струя рыжего пламени, перекрыв весь обзор. Единственное, что я еще смог разглядеть, это летящий на манер супермена Эрк, который несся прямо в ревущее пламя, Предназначенная зверю. Я даже растерялся на миг. Но потом до меня дошло. Видимо, этого эрка сбил с ног и отшвырнул в сторону мой защитный купол. Неловко получилось, но что уж поделать. Я повернул голову, и мне предстала картина иного характера. Раскинув руки на манер штопора с зажатыми в ладонях длинными мечами с голубыми клинками, эльфийский гвардеец срубил головы двоим противникам. Не знаю, как ему удалось так филигранно подловить двоих ротозеев, учитывая тот факт, что они находились с противоположных отель сторон. Хотя больше впечатлялось течение обстоятельств, по которому я врубил меню именно в этот момент и заметил такой красивый кадр. Похоже, во мне заговорил фотограф или кинорежиссер. На этом фланге гвардейцы побеждали с огромным преимуществом. Среди их противников были в основном гоблины и эрки, Однако я заметил и нескольких незнакомых мне вампиров. Одного из кровососов пронзили не менее десятка мечей, но он все еще скалил зубы, пытаясь когтями достать своих убийц. Причем одного таки достал, чем-то вроде туманного клинка. Лицо того гвардейца, в чью шею вонзилось черное оружие, отчаянно сражающегося вампира, тут же покрылось сеткой черных сосудов. А один глаз посерел, слепо уставившись на убийцу. «Жуть какая!» Я глядел на всю эту картину, и в моей голове возникал один довольно очевидный вопрос. Какому придурку вообще пришло в голову собрать всех заговорщиков вместе, да еще и в таком неудобном месте? Хотя, если подумать, это слишком похоже на подставу. Не все так гладко в рядах революционеров, как им могло показаться. Ладно, с одним вопросом я погорячился. Чего сюда эльфы полезли? У них же каждая жизнь на счету. Могли ведь просто бомбу помощнее сбросить на это здание. Мое появление тоже не осталось незамеченным. Ко мне уже неслись двое гвардейцев, а еще ворох ледяных клинков размером с ладонь. Если бы не щит, эти ледышки нашинковали бы меня как капусту. Первый пункт плана есть — уйти подальше от двоих эльфов и на всякий случай уйти с пути острых льдин. и, как назло, ни одного знакомого лица. Сквозь очередной сполох пламени я разглядел Крама. Он что-то кричал, и выражение его лица не выражало ничего хорошего. Он выбросил раскрытую ладонь куда-то в сторону, и из нее вырвались клубы черного тумана, которые приняли форму множества оскаленных пастей. Проследив за взглядом упыря, я увидел еще одну знакомую физиономию. Гроуфакс вытянул вперед руку с зажатой в кулаке колбой. Сосуд, не выдержав давления, лопнул, и с руки вампира тонкими струями стекала светящаяся красным жидкость, которая показалась мне подозрительно знакомой. А чуть поодаль я разглядел небольшое темное пятно, едва ли не в двадцать сантиметров в диаметре. Но эту черную дыру я ни с чем не перепутаю. Похоже, что упырь решил не проявлять героическую доблесть, а попросту смыться, спасая себя. Если уж так рассуждать, в мои планы тоже не входит становиться иконой революции или погибать за чужие цели. К тому же, как только я заметил расширяющийся портал, дальнейший план действий стал для меня очевидным.